Глава двадцатая. Девчонки наши идиотки, непроходимые, упертые, слепые. И Зеленцова их надурила, а они поверили сразу, безоговорочно, ни на секунду не засомневались. Даже Филимонова, которая мнит себя наимудрейшей, и так упилась на выдумке Зеленцовой. Только беда в том, что это их она надурила, а меня подставила. И теперь они, как стая заполошенных кур, верещат, какая я подлая, двуличная, злобная и завистливая. Потому что, оказывается, я в переписке с Женькой писала про всех сплошные гадости. Не Зеленцова, а я. Всех своих одноклассниц и одноклассников якобы полоскала за спиной. Причём сначала они молчали, а я недоумевала, что случилось. Потом выловила Ленку Баранову в туалете и припёрла к стене. «Не выйдешь отсюда, пока не скажешь, что за фигня творится!» — пригрозила я, схватив её за локоть. Угрожала я, разумеется, не всерьёз, но Баранова поверила. Занервничала сразу, руку попыталась выдернуть, но в итоге сдалась. «А ты думала, что никто не узнает? Всё рано или поздно всплывает. Всё когда-нибудь становится явным!» «Ой, давай только без философии! Ну, соврала я про отца, а вам-то какая разница?» «Да при чём тут твой отец?» хотя это тоже, знаешь ли, показатель. Но по большому счёту всем плевать на твоего папашу. А вот то, как ты нас за глаза обсирала...» «Что? Кого это? Когда?» Баранова возвела глаза к потолку с выражением. «Ну да, ну да, так я тебе и поверила». Потом посмотрела на меня и как будто что-то процитировала. «Это Баранова строит из себя не пойми кого, а у самой ноги, как турецкие сабли». Я бы на её месте носила бы только Шаровары или Макси. Или вообще убилась бы. «Что за бред?» — всё ещё не понимала я. «Скажешь не твои слова?» «Конечно, не мои!» Она достала из сумки телефон, поводила пальцем по экрану, затем показала мне. Это был скрин какой-то переписки из ВК. Правда, давний, судя по дате. Но всё равно я такого не писала. Никому и никогда. И ни про кого однако имя возле сообщения стояло моё. Как это возможно? Но не отшибла же у меня память, а заодно и сознание. Я этого не писала. «Ну, конечно! Кто-то другой от твоего имени все эти годы обсирал наш класс, какие мы все убогие, тупые и стрёмные! Женька нам показала твоё творчество!» «Какое творчество?» — тупила я. «Скрины твоих сообщений!» Про кого я что-то писала? Это бред какой-то, Зеленцова просто врет. Да ну, и про папашу твоего тоже Зеленцова врала. Это тут при чем? При том, что ты лживая и завистливая. Мы к тебе все нормально относились. И я тоже, а ты? А что я? Лена, ты глухая? Я не писала ничего такого. Я даже не знала, что у тебя кривые ноги. Баранова вдруг вспыхнула. Резко метнулась к двери. «Да пошла ты! Сама ты кривая!» «Правильно Женька сказала! Сучка ты! Подлая и двуличная!» Она выскочила из уборной, оставив меня переваривать услышанное. Позже оказалось, что половина класса получила такие вот скрины. Даже Гольц. Хотя нет, ему Женька отправила не фальшивый скрин, а переслала настоящую переписку, только частичную и выдернутую из контекста. Да, к сожалению, мои высказывания о гольце были и правда мои. Но стародавние. Это когда он мне еще не нравился, а Женька его расхваливала безостановочно аж до тошноты. Ну и я в шутку иногда писала ей на зло, что он немного мямля, и ничего в нем примечательного нет. Ну и потом, когда мы на пару с ней ругали его за то, что встречается с Ингой седых, мол, гад какой. И если уж на то пошло, Женька куда больше его ругала. А я так поддакивала. Поэтому и эта правда была не совсем правдой. Но все остальное это уже совершенно точно не моих рук дело. Только все думали иначе. Полуправда о Гольце убедила всех, что я действительно такая, что всякие гадости про всех пишу, что сплетни распускаю. А из-за моей лжи про отца меня сразу записали в Лугунью. И никто, вообще никто даже слушать меня не хотел. Я даже предлагала почитать переписки в моём телефоне, хотя там много личного, не для чужих глаз. Но эти дуры только отмахнулись. «Угу, ты же давно всё почистила». Невозможно было до них достучаться, хоть и кожи вон выпрыгивай. И как правдоподобно изображала праведный гнев Зеленцова! Я даже не догадывалась, какая она талантливая актриса. Да и мне до последнего не верилось что она вдруг стала такой сволочью. Я понятия не имею, как она всё это устроила. В фотошопе, наверное, поработала. Так больно было от её предательства до слёз. Но ещё хуже. Вот эта несправедливость. Меня обвиняли в том, в чём я не виновата. Презирали за это и ненавидели, тупо не веря ни одному моему слову. От этого меня буквально разрывало. В беспомощном отчаянии я сорвалась на крик. «Да пошли вы!» Хотела им крикнуть, какие они дуры, и ещё много всего. Но тут увидела новенького из 11-го А. Он спускался по лестнице и смотрел прямо на меня. На его взгляд я и напоролась. По-другому тут не скажешь. И сразу, как тогда с Ашками, все ругательства застряли в горле. Даже хуже. Сейчас мне почему-то стало неловко. Ну, не по себе то есть. Я не выдержала его взгляд и отвела глаза. Подумала только, пусть он пройдёт скорее. И хоть бы он не слышал нашей разборки. Наши, слава богу, тоже заткнулись. И все как одна уставились на него. Даже Зеленцова, которая столько лет преданно любила своего ненаглядного гольца. За новеньким плелась Красовская. Я боковым зрением следила. Я и голос её узнала. Это она вчера с ним ходила в библиотеку. Чёрт. Вспомнив тот эпизод возле библиотеки, я ещё больше смутилась. Они прошли мимо нас, совсем рядом, и сердце как будто запрыгало. Так бывает, когда очень волнуешься. Я отвернулась, но мне всё равно казалось, что он смотрит на меня, и это ещё сильнее нервировало. Не так, как вчера в закутке, но тоже изрядно. Я не выдержала напряжения, и так было хреново весь день. Теперь ещё и это... «Не могу больше. Ну их всех к чёрту! Пойду домой!» Я оттолкнула Бусыгину, у которой за последние две с лишним недели, с тех пор, как Женька стала с ней сидеть и типа дружить, неожиданно прорезался голос. Нет, боевой она не стала, конечно же, но если раньше Бусыгина вечно жалась по углам и даже звук издать лишний раз стеснялась, то теперь стала понемногу выступать. Вот сейчас она по указке Женьки услужливо пригородила мне дорогу. Ой, я с ней даже разговаривать не стала, двинула локтем, чтоб не лезла, куда не надо, и пустила прочь. На другой день я пришла в класс позже обычного, буквально за минуту до звонка, потому что опять не выспалась. Только на этот раз не из-за отца. Случилось кое-что необычное, да вообще невероятное. Вчера мне написал новенький. Сам. Я, если честно, в первый миг глазам не поверила. Он ведь такой... Даже слов не подберу. Весь из себя принц, в общем. На таких, как я, такие, как он, обычно не смотрят. А если смотрят, то не видят. Даже гольца до него далеко. Хотя... Да, наша встреча возле библиотеки. Что-то тогда точно было. Нас как будто током стукнуло. Ну, такое у меня возникло ощущение. Хотя я себя уже почти убедила, что у меня просто фантазия разыгралась от неожиданности. Может, и у него тоже. Почему-то же он написал именно мне. С минуту я переживала этот момент. Честно скажу, меня это разволновало не на шутку, но и обрадовало, конечно. Причём гораздо сильнее, чем, по идее, должно было. Я почти забыла весь ужасный день, как будто его заявка в друзья и простое «привет» Выбелило начисто всё плохое, что вчера случилось. А когда на мой вопрос, как он меня нашёл по одному лишь имени, Дима ответил, что поспрашивал у того, у другого, вот так и узнал, у меня едва дыхание в забу не спёрло. Это ведь значит, что он не случайно добавился, а целенаправленно искал. Почему? В общем, пообщались мы недолго, но я потом всю ночь уснуть не могла. И сегодня в школу шла, улыбаясь, как дурочка. Даже встреча с одноклассниками, которые продолжали меня демонстративно презирать и игнорить, не слишком омрачила настроение. Я вообще о них сегодня не думала. Все мои мысли со вчерашней ночи занимал Дима Рощин. Вот бы увидеть его поскорее. Когда я вошла в класс, наши тоже оживлённо обсуждали новенького. Моё появление, конечно же, никто не заметил. «Он так и сказал, как отрезал!» «Не надо никуда меня звать!» — рассказывала кому-то Ленка Баранова. И Красовская убежала все в слезах. «Так ей надо!» — хмыкнула Филимонова. «Сама дура! Достала его, бедного! У него же на лице написано огромными буквами «Идите от меня все нахрен!» Ну и чего она хотела?» «Да... Их девчонки тоже говорили, что она ему прохода не давала» подтвердила Зеленцова, как и все, не обращая на меня внимания. Липла, на шею вешалась, только позорилась. До звонка все обсуждали Красовскую и Рощина, а я молча улыбалась сама себе, своим мыслям, своей новой тайне.